Глава 28. С закрытыми глазами, бледный, застывший, Дэнни выглядел мертвецом. И только пульсирующие вена на виске и напряжение челюстных мышц свидетельствовали о том, что он жив, но охвачен ужасом. Он действительно напоминает того актера, Роберта Дауни-младшего, но без героиного гламура, который в нынешнем Голливуде считается признаком истинной звездности. Лицом, правда, сходство и ограничивается.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 Страх уступил место стыду, и, похоже, мое появление не вызвало у него чувства облегчения. О-от, — прошептал он, — не следовало тебе приходить. Поставив на пол рюкзак, раскрывая его, я ответил тоже шепотом. — А что мне оставалось делать? По ту ничего интересного не показывали. — Я знал, что ты придешь, но не следовало, это бесполезно. Из рюкзака я достал складной нож для разделки рыбы, вытащил лезвие из рукоятки. — Ты, как всегда, оптимист.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 Будучи человеком, который иногда ходил в кино, не говоря уж о том, что насмотрелся всякого странного в реальной жизни, я сразу узнал килограмм пластита, примотанный к спинке той же самой изоляционной ленты, которую удерживала на стуле Дэнни. Батарейка, переплетение цветных проводов, какая-то штуковина, напоминающая уровень плотника. Пузырек-индикатор говорил о том, что штуковина идеально выставлена по горизонтали. Еще какие-то непонятные устройства. Чувствовал, что человек, собравший эту бомбу, знал свое дело. «Как только я оторву зад от стула, бум!» — пояснил Дэнни. «Если попытаюсь уйти со стулом и уровнемер отклонится от горизонтали больше положенного, бум!» «У нас проблема», — согласился я.